Глава семнадцатая. Перемены. Седрик босиком вышел на палубу и остановился, озираясь. Рассветное небо на востоке еще сверкало разноцветными полосами. Над головой раскинулся бескрайний голубой купол, подернутый вдалеке рябью белых облаков. Небо еще никогда не казалось ему таким огромным. Вокруг царили тишина и безмятежность. Поверхность реки, рядом со стоящим на якоре судном, была гладкой, словно в пруду. Неподалеку еще дремали драконы, вокруг них от подогретой воды поднимался пар. Глянув на них, Седрик ощутил, как встрепенулось сознание Рэлбде, и осторожно отвернулся. «Пусть драконица еще поспит в тепле, пока это возможно. Уже скоро им всем придется двинуться дальше». Седрик поднял руку и коснулся затылка, проследив пальцами полоску чешуи. — Медная, Седрик, — сказал ему Карсон вчера ночью, — медная, словно начищенный чайник. Думаю, это отвечает на твой вопрос. Если бы она не направляла твое превращение или пыталась делать это вслепую, у тебя вряд ли проявился бы такой цвет. У меня чешуя почти прозрачная, — я заметил. Откликнулся Седрик. Карсон, начал было он, но охотник только покачал головой, согревая дыханием его загривок. «Хватит вопросов», — прошептал он и поцеловал выступающий позвонок. «Не хочу думать о том, что ты превращаешься в старшего. Не хочу думать о том, что ты перерастешь меня, а там и переживешь. Не сейчас». От воспоминания о том поцелуе по спине Седрика пробежала дрожь. В следующий миг чьи-то руки обняли его сзади. «Замерз?» — спросил его на ухо Карсон. «Нет, не особенно», — ответил Седрик, но все же взял охотника за руки и привлек ближе к себе, словно натягивая пальто. На миг они слились в объятия. Затем, вздохнув, Седрик отпустил его и сам осторожно высвободился из рук Карсона. «Скоро все начнут просыпаться», — извинился он. «Не думаю, что кого-то это волнует», — отозвался Карсон так тихо, что Седрику пришлось напрячь слух, чтобы его расслышать. «Дэви с лектором, как видишь, не особенно скрываются. Мне пришлось уже дважды напомнить Дэви, что не стоит выставлять личную жизнь напоказ «Я заметил», — подтвердил Седрик. «Но в объятие Карсона не вернулся». «Что же с нами будет?» — спросил он взамен. «Не знаю». «Ну, то есть немножко знаю. Подозреваю, что ты переродишься в старшего. Я уже вижу в тебе некоторые перемены». Вижу, как быстро ты обрастаешь чешуей. Твои кисти и ступни кажутся длиннее и тоньше, чем были прежде. Ты спрашивал Рэлбду прямо, направляет ли она твои изменения? — Не совсем, — признался Седрик. Он не хотел заговаривать с ней на эту тему. Отчетливо ли она помнит, как он той ночью украл у нее кровь? Порой драконица казалась милым, простодушным ребенком, который прощает обиду, не вполне понимая, в чем именно та состоит. Но за последнее время Релбда пару раз ясно давала Седрику понять, что она дракон, и шутки с ней плохи. Начинается ли ее воспоминания с того времени, когда он пробудил ее, глотнув ее крови? Чувствовала ли она его уже тогда, и не она ли подтолкнула Седрика к тому, чтобы попробовать кровь на вкус? Или однажды настанет день, когда она вспомнит, как все было на самом деле? и обратит на него свой гнев. «Какую же кашу я из всего устроил?» произнес Седрик вслух. «А мы с тобой тоже каша мягко поинтересовался карсон «Нет. Ты можешь быть со мной честным, Седрик. Я знаю, кто я такой, и во мне нет ничего особенного. У меня нет ни образования, ни утонченности, я не... важно то, что в тебе есть, а не то, чего нет», — обернулся к ним Седрик. Огляделся по сторонам, и когда Карсон улыбнулся такой осмотрительности, подался к нему и поцеловал в губы. Это удивило охотника не меньше, чем обрадовало. Но еще до того, как он снова попытался бы обнять Седрика, тот отступил назад и покачал головой. — Ты — это то немногое в моей жизни, что не имеет отношения к заваренной мной каше. Я не заслуживал тебя, и не заслуживаю до тех пор но вы вполне заслуживаете того чтобы разбираться с тем что сам и испортил например карсон сдался и уже не пытался его обнять даже скрестил руки на груди защищаясь от утренней прохлады кажется элис на меня сердится она считает что я солгал ей насчет левтрина но думаю она вполне может быть права любезно указал охотник я только повторил то что сказал нет джесс И у меня были все основания ему поверить. Ну, возможно, если бы ты сперва поговорил со мной, я помог бы тебе разобраться. Но тогда я еще только узнавал тебя. Сведрик, дорогой мой, ты до сих пор меня еще только узнаешь. Смотри, драконы просыпаются. А ты уходишь от темы. Да, ухожу, — легко признался он. Слишком много своих оплошностей он ни за что не станет обсуждать с Карсеном. Пусть тот и дальше считает его хорошим человеком. Он-то знает, что это не так, знает, что охотник заслуживает лучшего, но не в силах от него отказаться, не сейчас. Уже скоро Карсон все узнает, но не теперь. Седрик попытался отвлечься. «Са, милостивый, посмотри на их окрасы. Это все теплая вода. Драконы походили сейчас на стаю гусей или лебедей». Некоторые еще только просыпались, другие подтягивались, расправляли крылья и встряхивали ими, летели брызги, а поднимающийся от горячей воды пар делал всю сцену, похожий на сон. Все драконы казались сегодня крупнее, а их крылья сильнее и длиннее. «От тепла мы растем, от тепла мы крепнем», — подтвердил его впечатление шепот рэлбды Она вдруг вынырнула из драконьей толчии сверкая ярче новенькой монеты. «Ты приятно обо мне думаешь», — похвалила она Седрика. Затем расправила крылья во всю ширь, чтобы он мог полюбоваться. За ночь на них проступил черный рисунок, напоминающий морозные узоры на оконном стекле. Релбда вдруг неистово замахала крыльями. Над водой она не поднялась, но полетела вдоль ее глади и остановилась рядом с баркасом, глядя на своего хранителя. Как же я прекрасна! О, так и есть, красавица моя! Ты боялся во сне, не бойся. Я сделаю тебя таким же прекрасным, как я сама. Седрик оперся на борт Смоленова и ощутил сквозь это прикосновение присутствие живого корабля. Значит, ты знаешь, как создавать старших? Она пригладила нежные чешуйки на крыльях. Это не может быть трудно. отмила она его тревоги а затем оглянулась через плечо. «Меркор идет вместе с Калу. У Калу есть жалоба. Сегодня будут перемены. Не бойся, я тебя защищу». «Драконы так себя не ведут», — решила для себя Синтара. «Каждый дракон всегда выступает сам за себя. Они не объединяются в стаи, чтобы навязать кому-то свою волю, за исключением случаев, когда они все же объединяются, как в тот раз, когда они договаривались со старшими». У нее в голове развернулось воспоминание. Были достигнуты соглашения насчет поедания скота, насчет катания по земле на зерновых полях. Необходимые правила, которые пошли на пользу всем. Правила, ради установления которых даже драконы собрались вместе. Это воспоминание удивило Сентару и пробудило тоску по лучшим временам. Она отвоевала себе местечко на краю греющей платформы, и всю ночь упрямо его отстаивала. Она льнула к успокоительному, целебному теплу, и его воздействие растекалось по всему ее телу. Тепло и солнечный свет были важны для драконов, также важны, как свежее мясо и чистая вода. С тех пор, как они вошли в этот приток, жизнь Тинтары изменилась. Ей уже не приходилось хлебать мутное грязное месиво, которое черпали из крохотной ямки на берегу реки. Можно было пить сколько угодно прохладной чистой воды. Можно было кататься в ней плескаться, не опасаясь за глаза и ноздри. Ее тело становилось крепче от одной только воды и еда. В реке водилась дичь, мелкая, зато обильная, и требующая усилий, чтобы ее поймать. Нужен был острый глаз, чтобы выхватить из воды рыбину или сдернуть с низкой ветки обезьяну, но это тоже было прекрасно. Удовлетворение от победы и вкус свежей, еще теплой добычи. Эта река с чистой водой менялась интару Но больше всего ее изменило тепло последней ночи. Как только вода согрела ее, с телом начало что-то происходить, в основном с крыльями. По ним разлилось тепло и какое-то непривычное чувство, словно они были растениями, напившимися влаги и распрямляющимися после долгой засухи. Теперь Сентара расправила крылья и залюбовалась тем, как свет играет на чешуе и отражается от перепонок. Кровь с новой силой бежала по их жилам. Драконица взмахнула крыльями раз, другой и третий, и пришла в восторг, когда они приподняли ее тело над водой. В небо они ее пока не вознесут, но теперь ей уже верилось, что в один прекрасный день это все же случится». Синтаре не хотелось уходить от благостного тепла, но ночью после долгих переговоров они условились, что с наступлением утра отправятся к хранителям. Грефт поступил недопустимо. Калу следовало бы его убить», — снова подумала она. «Если бы он убил его и съел, на этом дело бы и кончилось. То, что человек посмел явиться к ним среди ночи тайком, не за тем, чтобы служить им, но чтобы забрать у них кровь и чешую», будто хотел доить корову или стричь овцу, показывало, насколько ущербны отношения драконов с людьми. Пора положить этому конец раз и навсегда. Когда они вышли из Трихога, их было тринадцать, потому что тогда синтара не считала Релду и плевка за драконов. Теперь их стало четырнадцать, несмотря на потерю Хэби. Четырнадцать куда более сильных и умелых, чем в начале пути. Четырнадцать тех, кого отныне и впредь никто не посмеет не считать за драконов. Они целеустремленно направились в брод Баркасу. Синтара учуяла запах дыма, на борту кто-то развел огонь. С палубы на драконов смотрели Карсон и Седрик. В глазах последнего сиял неприкрытый восторг, когда он улыбался красоте своей драконицы. Хотя бы он относится к ним подобающим образом. «Проснитесь и выслушайте нас!» протрубил Меркор, нарушив рассветную тишину. Стая испуганных птиц вспорхнула из камышей, тревожно перекликаясь, они полетели вверх по течению. Калу уперся в борт плечом и налег, качнув баркас. «Проснитесь — Проснитесь! — взревел он. Люди на судне завопили громче уток, а те двое, что стояли на палубе, в испуге схватились за планшир. — Будь терпелив, Калу! — негромко посоветовал Меркор. Ты перепугаешь их до потери рассудка, и мы не добьемся от них никакого толку. — Должно быть, предостережение запоздало, — решила Сентара, поскольку люди уже посыпались из недр корабля, словно муравьи из растоптанной кучи. Драконицу впечатлило многообразие издаваемых ими звуков. Кто-то ругался, один плакал, еще несколько орали, а капитан выкрикивал угрозы любому, кто подвергнет Смоленова опасности. Элис держалась рядом с Левтрином, столь же разгневанная, от нее растекалась безмолвная тревога за своего мужчину и баркас. Нет, — уверилась Синтара, — нет, она не ошиблась. Хоть Элис и правильно относится к драконам, она не годится ни в хранители, ни в старшие. Как же быстро она перенесла всю свою преданность на человеческого самца и живой корабль. Синтара наблюдала за тем, как женщина, некогда искренне восхищавшаяся ею, поглаживала теперь серебристый планшир корабля, словно успокаивала испуганную кошку. «Тихо!» — рявкнул капитан людям на его судне, затем перегнулся через борт и сердито возрился на Меркора. «Если вы недовольны мною или кем-то из команды, то так и скажите, и я отвечу. Но если хоть один из вас еще раз тронет мой корабль, я всажу в него гарпун». «А у тебя есть гарпун?» Поинтересовался Меркор с таким истерним любопытством, что кто-то, ну, возможно, Тимара, невольно издал нервный смешок. Левтрин пропустил его вопрос мимо ушей. — Чем ты недоволен, дракон? — спросил он. — Прошлой ночью один из вас пришел к нам, пока мы спали, и пытался ранить Калу. Не просто ранить, а забрать у него кровь и чешую, чтобы продать другим людям. Левтрин не стал отрицать очевидное. Это был не я и не член моей команды. «Грефт мне больше не хранитель», — проревел Калло. Синтара устыдилась за него. кало не скрывал ни гнева, ни обиды. Как это унизительно признать, что человек и его верность имеют для него значение. «Отлично!» Гнев капитана, похоже, помогал ему сохранять внешнее спокойствие. Синтара почти наяву видела как вокруг него мерцает дымка ярости. «Греф тебе больше не хранитель!» «Это меня вполне устраивает!» «Не устраивает меня то, что ты нападаешь на мой корабль!» Калло широко разинул пасть. На миг Синтара испугалась, что он выпустит облако яда. За последнее время все они накопили достаточно отравы, чтобы стать опасными, но калу был самым крупным и всегда отличался вспыльчивостью. Возможно, у него хватит яда, чтобы убить всех на борту смолинова а заодно и серьезно повредить судно». Кое-кто из хранителей в испуге проталкивался прочь. Клифтрин скрестил руки на груди и замер, широко расставив ноги. Элис, стиснув зубы, взяла его за локоть и встала рядом. Если хранители отступили на корму, то матросы, наоборот, выдвинулись вперед и выстроились по обе стороны от капитана. Даже сам Смолиной знал, что он слишком неповоротлив, чтобы избежать атаки дракона. Синтара ощутила, как корабль хлестнул скрытым под водой хвостом, а затем он встал, как вкопанный, глядя на Калу. Когда она уже подобралась, готова броситься на собрата, и сбить ему плевок, тот опустил голову на грудь. Синтара поморщилась, представив, как горят набухшие железы, которым он не дал выплеснуть яд. Затем Калу медленно выпрямился. «Я требую нового хранителя», — заявил он резко, — «того, кого я сам выберу». Почти все хранители успели взять себя в руки и потихоньку подходили ближе, чтобы увидеть, что будет дальше. В числе первых была Тимара. Рядом с ней стояла удрученная Сильвия. Ее взгляд цеплялся за Меркора и умолял его не принуждать ее к выбору между драконами и товарищами-людьми. Глупая, глупая девчонка. Если она не останется с драконом, то потеряет все. Тимару, похоже, не раздирали подобные противоречия. Она смотрела на Синтару, плотно сжав губы. Видимо, чего-то подобного она и ожидала. Драконица полюбовалась девушкой, ее дерзким взглядом, и решила, что ей нравится увиденное. Да, Тимара уже давно усвоила, кто она такая, и предполагала, что драконы будут вести себя по драконье. Левтрин глянул через плечо на хранителей, столпившихся позади него на палубе. «Это дело хранителей», — заявил он прямо, — «оно не касается ни моего корабля, ни команды, так что и обсуждайте его с хранителями». — Все хранители заняты, — ответил Калу. Их с самого начала было недостаточно. — У меня нет хранителя, — неожиданно взревел Серебряный. — Разве я не дракон? Где тот человек, который будет служить мне? — Тише! — прикрикнул на него Калу. — Сейчас я говорю, тупица! В ответ плевок выгнул шею. Сентара поняла, что произойдет дальше, и отчетливо увидела, что яд Серебряного не только попадет на Калу, но и зацепит корабль с хранителями. Тимара уже стояла у борта, с ужасом глядя на происходящее. Синтара с Меркором набросились на плевка одновременно. Врезавшись в маленького серебряного дракона с обеих сторон, она опасалась, что глубины не хватит, но они все равно пригнули его вниз и сумели уткнуть мордой в воду. Серебристо-серое облачко расползлось в воде. Драконы вокруг трубили в смятении и ярости, поспешно отступая от клубов яда. Течения здесь почти не было». Когда облако рассеялось в стороны, смолиной поднялся на толстые лапы и заковылял в бок волоча за собой якорь. Капитан Левтрин выкрикивал с палубы угрозы плевку, а хранители и матросы испуганно вопили. Некоторое время вокруг царили шум и волнение, затем плевок забился, пытаясь встать на ноги, и Меркор сомкнул челюсти на горле маленького дракона. — Будешь вести себя смирно, пока мы разговариваем? «Или убить тебя сейчас!» — проговорил он сквозь зубы, выдернув Серебряного из воды. полевок дико вращал глазами. Угроза Меркора была беспрецедентной. Он не имел права, это же не битва за самку. Но никто из драконов не вступился за Серебряного. И все же тот не желал сдаваться. Рев его звучал придушенно, но мысли это не заглушало. «У меня есть право на хранителя, и больше, чем у Калу!» Он сам не научил своего хранителя надлежащему уважению, а теперь прогнал и требует нового. А у меня вообще никогда не было хранителя. Разве это справедливо? Разве это честно?» Меркор не разжал челюстей. Наоборот, он поднял голову еще выше, растянув плевку шею. Маленький дракон пискнул, но лишь от боли, а не признавая поражение «Тобой никто не пренебрегал», — проворчал сквозь зубы Меркор. «Моя хранительница, как и остальные, провела немало часов, ухаживая за тобой и добывая тебе мясо, когда ты еще немногим отличался от речной свиньи. Никто тебе ничего не должен. Сейчас я тебя отпущу. Молчи, пока не договорит калу потом выскажешься сам. Но если ты еще раз плюнешь ядом или даже попытаешься, я убью тебя и съем твои воспоминания». Меркор презрительно отшвырнул маленького дракона в сторону, Плевок шлепнулся в воду, поднялся, отбежал подальше, а затем снова развернулся к ним. Он плотно прижал голову к шее, угрожающий жест, означающий, что он наполняет ядом горловые мешки. Когда Меркор медленно повернулся к нему, меньший дракон негромко заворчал, но поднял голову. В вращающихся серебристых глазах вспыхивали гневные красные искры, по шее стекали струйки крови, окрашивая чешую алым кало медленно приблизился к смоляному Синий-черный дракон заметно вырос с тех пор, как они покинули Трехок. Теперь он смотрел на корабль и людей на палубе сверху вниз, хотя сам стоял в воде. «Я требую себе хранителя», — проговорил он спокойно. «Все хранители заняты. Если только ты не примешь грефта обратно», — не уступил Левтрин. «Я не стану служить дракону!» — сердито прокричал с кормы Грефт. До сих пор Джерд стояла рядом с ним. Она одарила Грефта взглядом совершенно непонятным дракону, а затем отошла прочь, чтобы присоединиться к другим хранителям с тревогой, глядящим на своих драконов от борта корабля. К неготованию Синтары Тимара подняла руку Калу. «Я буду тебе служить, чтобы ты не вредил этому кораблю и людям на борту». Синтара не единожды выказывала свое недовольство мной, но я все равно продолжала приносить ей всю дичь, какую могла добыть, и ухаживала за ней, когда она того требовала. Это же я готова делать и для тебя, если так мы уладим дело миром. А как же я гневно спросил Плевок, прежде чем Калу успел ответить? Несколько драконов обернулись к нему и предостерегающе зашипели. Но не успел Калу заговорить как вперед рванулась Синтара. Она вскинула голову и пригвоздила Тимару взглядом к палубе. «Я не отпускала тебя со службы, человек!» Рявкнула она и обернулась к Калу на вид заинтересованному предложением девушки. «Эту девушку ты выбрать не вправе. Она моей крови и трудов, ты не можешь взять ее!» «Твоей крови, — гневно выпалила Тимара, — ты не давала мне своей крови и не говорила со мной о перерождении». Тем не менее, тебе досталась моя кровь, и я слежу за твоими изменениями. Мне нет нужды говорить с тобой, если я того не желаю. Она моя, Калу, я ее не отпускаю. Выбери другого. Я уже сказал вам, других нет, — напомнил Лифтриин, безуспешно попытавшись придать голосу грозной интонации. Голова Калу нависала над баркасом. Он разглядывал сбившихся в кучу хранителей, словно выбирал овцу из перепуганного стада. Как отчетливо это древнее воспоминание посетило Синтару славные были времена, когда на пастбищах под кельсингой гуляла еда. Овцы и коровы жерели для драконов на все в изобилии растущем на окрестных полях, а выше, на склонах ближайших холмов и гор, паслись вкусные козы. На миг Синтара полностью отдалась памяти о другой эпохе, о жизни дракона, которого холят или лелеют, И не единственный жалкий человечек, а целый город старших и обычных людей, служащих им. И вот все еще в плену этих воспоминаний она увидела, как Калло наклонил голову, как сжались хранители, словно овцы, некогда дрожавшие перед драконом. Но Калло миновал их и принялся рассматривать команду Левтриина и охотников, стоящих на крыше палубной надстройки, и подтолкнул носом мальчишку, едва не сбив его с ног, «Я возьму вот этого!» «Нет!» — выкрикнул Карсон, но договорить не успел. «Да!» — перебил его деви и пояснил быстро и четко. «Дядя, я сам этого хочу!» Он оглянулся на хранителей, поймал взгляд одного из них и улыбнулся. Снова повернулся к Карсону. «Я буду хранителем Калу!» «Но почему он выбрал тебя, деви спросил его дядя. «Я видел, как он ходит среди нас!» — ответил дракон вместо мальчика. «Он хорошо охотится!» Он не выказывает страха. Я его беру. — Все будет хорошо, — заверил Дэви. — Вот увидишь, дядя, мне кажется, это то самое место в мире, которое я искал, и со мной будут друзья. — Значит, ты предпочтешь остаться с драконами и друзьями, а не пойти со мной? Мальчик глянул на него. Я хорошо тебя знаю, дядя. Ты и сам останешься с ними. — Тогда пусть он и будет моим хранителем, — заявил Плевок. «Если Калу вправе забрать себе охотника, то и я могу. Я беру охотника Карсона себе в хранители, чтобы он ухаживал за мной и переродился по моей воле. Вот все улажено». «Ничего подобного!» — снова зарал Левтрин, и на этот раз угроза ему удалась. «Мы вам не скот, Левтрин. Все хорошо». Синтара удивила, что Карсон согласился с требованием плевка. «Может, из-за племянника?» Она отметила, что он взглянул на мальчика один раз, но дважды на человека, стоящего рядом с ним, Седрика. Кстати, почему хранитель стоит с охотником? Почему не с остальными хранителями? Любопытное наблюдение, но не из тех, которые обязательно надо разгадать. Люди, в конце концов, всего лишь люди. Их разум ограничен коротким сроком жизни, может, поэтому Карсон и захотел служить плевку. Серебряный почти наверняка превратит его в старшего — Этот человек и без того уже заметно изменен, и не так молод, как остальные. Если плевок хочет, чтобы он прослужил ему хоть сколько-нибудь приличный срок, ему придется переродить охотника и продлить ему жизнь. Точно так же, как ей придется изменить Тимару». Синтара уставилась на девушку. «Да, что разумно для плевка, разумно и для нее. Придется уделить внимание переменам, происходящим в Тимаре, пока они не стали гибельными». И если она собирается держать девчонку при себе дольше обычной человеческой жизни, стоит сделать ее не только полезной, но и привлекательной с виду. Синтара впервые за много дней внимательно рассмотрела Тимару и едва не вздрогнула от увиденного. Вот это и впрямь необычно. Тем более для безнадзорного перерождения. Драконица порылась в памяти, но не нашла там ни одного похожего случая — Что ж, изменения уже начались. Она может направить их ход, но не обратить вспять. Девчонка либо выживет, либо нет, как это обычно и бывает у людей. Тимара встретила ее взгляд с той же подозрительностью, с какой и относилась к Сентаре. Это едва не расположило к ней драконицу. Человек не хочет цепляться за нее и прятаться в ее тени. Отлично. Она и сама не желает, чтобы ее так обременяли. меркор Окликнул лифтрин, но драконы не обратили на него внимания. Дело было улажено. Что бы ни хотел сказать человек, значение это не имело. «Пора отправляться», — объявил Меркор. Ни одна синтара бросила тоскливый взгляд на теплое место, но стоило драконам отойти от платформы, как она перестала греть. Остался только просвет чистой воды в зарослях камыша. Синтаров скинула голову и огляделась, пытаясь соотнести увиденное с воспоминаниями о старших и их селениях. Но даже если кто-то из ее предков и бывал здесь, либо она не помнила, либо местность так сильно изменилась, что не пробуждала воспоминаний. В глубине ее души шевельнулся испуг. Что если Кельсинград тоже изменилась? Что если чудесного города окруженного богатыми пахотными землями, больше нет. Меркор, похоже, ощутил ее сомнение «Вода откуда-то течет, а она всегда сбегает сверху вниз. Если мы и дальше будем двигаться против течения, то рано или поздно придем к возвышенности. Где-то в этом мире должно найтись место для драконов, и мы его отыщем». Кало громко протрубил и двинулся в путь. Остальные драконы побрели за ним. Никто из них не обернулся проверить, следует ли за ними Баркас. Он был должен, не мог не следовать. Девятнадцатый день месяца золота, шестой год Вольного союза торговцев, от Детози, смотрительницы голубятни в Трихоге, Эреку, смотрителю голубятни в Удачном. Приглашение для Эрека, смотрителя Голубятни в Удачном, от торговой семьи Душанков в ближайшее удобное для него время навестить их дом в Триходе. Эрек, пожалуйста, ни в коем случае не упоминай при моих родителях, что я нацарапала эту приписку поверх их официального приглашения. Они настояли, что все должно быть как у людей, по выражению моего отца. Так что теперь они с матерью. Приглашают тебя в Трехок и к нам домой официальным письмом. Ну, надеюсь, ты не сочтешь их слишком напыщенными. Пожалуйста, я краснею, когда это пишу. Не обращай внимания на их намеки, будто бы ты приехал скорее ради того, чтобы навестить меня, а не увидеть моих птиц. Боюсь, родители постоянно будут смущать нас обоих, если мы не выкажем всей твердости, упоминая о цели нашей встречи. Еще должна предупредить, что отец изобрел весьма, как он полагает, хитроумную дверцу для наших литков. Днем она позволяет птицам свободно выходить и входить, а с наступлением сумерек прилаживается так, чтобы можно было только войти. Отец крайне горд этим новшеством. Пожалуйста, пришли ответ как можно скорее. Подозреваю, что теперь меня ежечасно будут терзать вопросами, сможешь ли ты приехать, пока мы не получим от тебя точного ответа. Дитозе. 22-й день месяца золота, 6-й год Вольного союза торговцев, аддитозе, смотрительнице голубятни в Трихоге, эреку, смотрителю голубятни в Запечатанное послание торговца Элспина из дождевых чищоб торговцу кирвиту из Удачного с требованием немедленной выплаты по нескольким просроченным обязательствам. Это письмо направлено в качестве последнего напоминания за которым последует официальный запрос к Совету Торговцев Удачного с требованием обязать должника заплатить по счетам. Эрек, пожалуйста, не глупи, поскольку мое предыдущее письмо ты наверняка уже получил, то должен знать, как рады будем все мы, если тебе удастся нас навестить. Надеюсь, ты сумеешь устроить все так, чтобы погостить у нас подольше, и я смогу показать тебе все достопримечательности Трихога. Дитозе.